а на Дальнем-Дальнем Востоке. Это утро тоже было ветреное. Влажную взвесь ни туманом не назовешь, ни дождем. Так, черт знает что. Черт знает что с горизонтом в милю полторы, не более. Пока. Пока. Пока солнце окончательно не проснулось. Для Рождественского и его людей следующий день начался, как и предыдущий, затемно, с прочёсывания и расчистки проходов на большую воду. И у бухты Белого волка в том числе нет нет, да и прихватывая тралом минрепы японских ночных закладок. В целом выход всех причастных к операции судов был проведён более собранно и оперативно. Но как и вчера, Командир броненосца император Александр Третий, копиранг Н.М. Бухвостов, не вывел свой корабль по тем же вчерашним причинам каких-то неполадок в рулевой машине. Зиновий Петрович вполне сдержанно, но извительно попенял тому. Прямой связью по УКВ. Ежели неисправность не поддается быстрому ремонту, Николай Михайлович, надо б на неблаганить с временной починкой. а подав предварительную записку, провести нормальные работы с помощью артурских мастеровых. Вместо Александра Рождественский распорядился взять в дело канонерские лодки «Отважный» и «Геляк», сняв их с другой задачи. Траленье подступов осуществлялось и в заливе Цзиньжоу, где полагалось устроить корабельную артиллерийскую позицию для обстрела узкого перешейка. Сегодня буксиры вывели и трофейный японский пароход, что намеревались пускать на пробу или убой. Вперед в протраленные проходы японских минных заграждений. Ему даже название менять не стали. Какой-то Камикава-Мару. Для этого посудину основательно нагрузили, осадив воду ниже ватерлинии, да так, что даже опасались за нее на перегоне. С Зюитоста сегодня волна шла злая. Наровещае захлестнуть всё низкобортное. Богатыри-новик между тем уже превращались в дымящие точки, погнав перед собой пару обязательных вражеских разведчиков-эстрейеров. День начался. Сразу стоит оговориться, что рождественский, закладывая трое суток на взятие порта Дальний и прилегающих к нему акваторий, был реалистично объективен. И сегодня японцам удастся удержать залив. Фактически, на последнем вздохе. Можно сказать, на выдохе природы. В первую очередь, усилившийся ветер с юго-восточных румбов гнал волну прямиком в залив, где образовывались высокие пенястые гребни, крайне затрудняющие работу маломерных тральщиков. Во вторую очередь, из-за непогоды и нависающих марей раньше времени начало темнеть. Хотя практически и окончательно подавить артиллерию японцев, за малым исключением, можно было уже к вечеру. Уже к вечеру и далее дожимать, перетопив всё возможное японоплавующее, начиная расстреливать всё, что могло оказывать сопротивление и на берегу. Но рождественские астереоксы задерживаются в еще плохо контролируемом заливе в условиях быстро наступающих сумерек, когда из полумглы, а затем и полной темноты могли налететь многочисленные миноносцы противника. А так? С раннего утра завязка сражения у группы Сан-Шантау уже имела место быть. Японцы по первому свету наглядно проводили минирование акватории. перестреливая со стравными батареями русского десанта, кои по возможности, насколько дотягивались с дальностью своих пушек, пытались этому мешать. Получалось не ахти как что у одних, что у других. Погодя свою лепту, стали вносить снаряды дальнобойных корабельных орудий подоспевшего богатыря. Японцы оттянулись вглубь. А вскоре за громыхали двенадцатидюймовые Суворов пожаловались. В залом минной артиллерийской позиции Тальянванского залива развивался по вчерашнему сценарию. Даже с учётом, что японцы подновили минирование в протраленных проходах, дело должно было спориться быстрее. Сохранились проставленные вершки. В стороны устремились стрельные группы. тремя последовательными эшелонами. Затем пароход Жертва, канонерки, и лишь вслед за всем этим тащил своё самое ценное брюхо днище броненосиц. Богатыря осталось за внешним периметром нести патрульную службу. Рождественский не хотел пересыщать количество боевых единиц в опасных минами водах. Новик ушёл в порт Артур. Шулц так и выпросил паузу для своего корабля для текущих ремонтов и профилактики. Японцы пока держались вне выстрела и обстрела, но заведомо тактику менять не собирались, затеяв уже проверенную игру на маневрировании канонерками и никазистами крейсерами. Даже припозднившийся Чин и Ена отыграл по вчерашнему: пришёл, пострелял, получил, отвалил. Правда, не столь на коротке, а сумев продержаться целых 2 часа. Но эти самые 2 часа, несмотря на избиение его самого, фактически не дал нормально работать тральщиком, утопив 2 единицы дивизиона. Более того, сумел даже влепить суворобу. Злой как чёрт после недавнего купания катаока Углядев, что русский броненосиц приблизился на приемлемую дистанцию, приказал перенести огонь на самого опасного врага. Тут Чин Пинцянер и показал, что ещё на что-то способен, двинув на встречный бой. Расположение башен главного калибра позволяло ему вести пагонный огонь сразу из четырёх стволов. На тот момент уже из трёх И чёрт с ним, что при этом дульные газы сметали лёгкие конструкции бака. И чёрт с ним, что курсовой атакой сам попадал на нитку анфилады ответного встречного огня. Конечно, при ходовых качествах старика это был не бросок, а выдвижение. Но попал. Спустя получасие отползая полным назад, густо покрытый дымом по всей длине корпуса, когда влетала круша, сбивая, размашисто заваливая фокмачту, накрывая остальные купола башниподобных барбертов, с вновь заклиненными, а то и окончательно перекошенными пагонами. Чины еновский 12-дюймовый фугас ударил сувору в фальшборт в районе среднего мостика, пробив косметически покаверков и опалив шимозой железа. Некогда на том месте стояла нештатная 47-миллиметровая пушка, но всю эту мелочевку уже окончательно списали на берег. Набежавшие пожарные команды тушили горящую, волдырящуюся краску. А бывший Джен Юань все-таки крепкой штетинской выделки, продолжая волочить за собой дымы, успел соскочить с плахи. Почему откровенно устаревший броненосец уже дважды, лишь попортив шкурку, оставался на плаву, объяснялось не каким-то особым везением или своевременным выходом из боя. Просто на Суворове после сражения с Того очень мало осталось бронебойных снарядов, тех, которые нормально взрывались, особенно к 305-мм орудиям. Новые комплекты боеприпасов ожидались лишь с приходом из Кадра Небогатова. Второй канал поставки был возможен только после окончательной деблокады Порт-Артура с суши, что тоже будет не так скоро. А Рождественский уже строил дальнейшие планы на японскую метрополию, на уцелевшие корабли объединённого флота. Однако, вернёмся к бою. В то время как бодались два броненосца, Геляк и Отважный сцепились с Хасиддаты и Саеном, занимавшими позицию в стороне к северу. В том числе взяли под соответствующий обстрел отстоящие еще дальше конлодки, насколько те попадали в секторы огня и дистанции. Дело шло ни шатко, ни валко, причем с обеих сторон. Геликуя отважному прилетало меньше, чем могло. Японцы, имея в этом споре больше стволов, акцентировались на задачи помешать тралинью. Сами же, находясь в движении, всякий раз сбивали пристрелку русским комендорам. Но несмотря на это, шатка-валка, перестрелка велась с максимальной интенсивностью. Вокруг кораблей честило всплесками. Снаряды падали недалётоми, перелётами, разбрасывая вместе с брызгами свистящие осколки. Редко на всё же пыхло пламенем и дымными клубами попаданий, корёжи небронированные борта и надстройки лёгких кораблей. Много ли им надо без бронном? Между тем, тральные дивизоны вовсе были вынуждены отступить под невыносимым артпод огнём. Всё это тянулось ровно до того, как отогнав чин и ян, в дело не вступили калибры Суворова. Теперь разгром оставшихся японских кораблей был лишь делом времени. Другое дело, что время давно переваливало за полдень. Первый, как ни странно, досталась отстающий дальше Иваки. Красочно сказать, один прямой удар 305-миллиметрового фугаса разнёс шестисотонную конлодку в пыль, раскидав в разные стороны обломки и испятнавшие море десятками пенистых шлейпков. У всех, кто потрясённо смотрел на этот впечатляющий фейерверк, возникло только одно объяснение детонация по грибов. Спустя полчаса получился серьёзное попадание Саен. Тем не менее, выйдя из боя, Крейсер справился с пожарами и разрухой, далее сместив позицию влево, тем самым прячась за русскими же канонерками, перекрывшими прямую директрису Суворову. Неплохой ход, с учётом того, что это позволило японскому крейсеру продержаться до конца боя. Хронометр считал минуты и залпы. Стрелки оттикали 25. Комендоры сбились со счёта. И пришло время Хасидата. Разрывом на баке главный огневой аргумент вредителя Бертена окончательно замолчал, свесив стволяку на борт. Многочисленные и тесно стоящие орудия среднего калибра по большей части тоже оказались выбиты. Заметно скособоченный Хасидата ушёл вслед за флагманом, наверняка ещё и борясь с затоплениями. Да, была дорога и Такао. Но основательно избитый, не имеющий брони крейсер, имея на левый борт 15-градусный крен, погрузившись в воду до иллюминаторов, потерял ход, дрейфуя в глубину залива под давлением устойчивого вазю и тоста. Внимание на него уже не обращали. Оставаясь в том же плачевном состоянии, Такао откочевал в северную часть акватории, где спустя какое-то время приткнулся к отмели. Команда, свесив головы с борта, с ужасом обнаружила у ватерлинии сорванную с троса прибитую течением мину. Черный шар колыхало на волне, и рога контактных взрывателей, угрожающие пытались боднуть корпус корабля. Деморализованный... Безглавленный на командный состав экипаж спешно высадился на берег, не предприняв никаких действий по спасению или подрыву обречённого судна. Только спустя 2 дня брошенному крейсеру уделили внимание мародёры из команд траления и зачистки залива от японских мин, обезовредив и эту безмолвную подвотор линию, так и не сработавшую, сняв с борта всё ценное. а впоследствии и вовсе отбуксировав посудину в дальней. Но это забегая вперед. А пока... А пока густо чадило цукусе, выписывая циркуляцию среди всплесков накрытий, добить ее было поручено отважному. Геляк на тот момент сам боролся с пожарами. Два тридцать пополудни. С серьезным носовым дифферентом вышло из боя мая. должно быть плохо управляясь. На продольной раскачке винто-рулевая группа то и дело выныривала из воды. Падение 12-дюймового суворовского фугаса близ носовой оконечности канлодки оказалось достаточным, чтобы гидроударом вызвать разрушение и течи в корпусе. Следующей на очереди оказалась канонерская лодка Удзи. которая после всего двух шестидюймовых снарядов опрокинулась, размашисто шлёпнув единственный мачта об воду. Судно утонуло за считанные минуты. И всё бы прекрасно, если бы не подорвался на меди пароход Тральх Камикава Мару и этого же расчищенным форвардаре. И без того бдительная вахта Суворова утроила внимание за водной поверхностью. Мина лево паскуле. Донеслось от сигнальщиков с крыломостика. Командир корабля и офицеры порывом сместились на окрик. Кто-то скинул бинокль, кто-то шарил взглядом по гуляющим водам, не отвлекаясь на оптику. "Вон она! Ваш броть!" снова от сигнальщиков. "Точно поплывок на волнах, чёрная, то заметно лоснилась округлостью." то окуналось в пенные барашки, устрашающий топор шарошки. «Право, малый, на борт!» Рулевой закрутил штурвальным колесом. Нос корабля неторопливо повело, покатило в сторону от опасности. «Что там?» — подоспел Рождественский, на время покидавший ходовой мостик. «Мины, Зиновий Петрович!» Сохраняя спокойствие, ответил Игнациус. Во всей видимости, плавучие. Уж не знаю, сорвались ли с минрепов. Ох, как бы не специально японцами наброшены, пущим риском и для себя, при таком-то направлении ветра. Им чертям узкоглазам терять уж нечего. Всё одно на дно. Но прорывателю нашему трофейному конец. Камикава Мару медленно валила на борт. Рен дорос уже градусов до 10 и только спора увеличивался. Там творился полный аврал. Не многочисленная команда покидала судно, спуская шлюпки маломерки, одно на сильной волне перевернуло. Люди плюхались в холодные воды. Вот что эти головотяпы там творят, покачал головой Рождественский. Однако, подняв бинокль, всё внимание перевёл дальше по курсовой линии. Впереди в зоне тралящего каравана начали одна за другой детонировать зацепленные тралами мины. Море глухо подбрасывало косматые пенные колоссы, тяжело и шумно оседающие, расходящиеся кругами. Пароход уже скрылся под водой, людей подобрали. Уцелевшую переполненную шлюпку подняли на борт броненосца. Скорее пришлось принять и паровые катера тралящего дивизиона. Их уже так кидало на волнах, что дальнейшие работы становились опасными. Через полчаса стало очевидно, что не дойдя и до середины залива, тральщики наткнулись на ещё одну линию заграждений, оказавшуюся весьма широкой и плотной. Движение вперёд замедлилось, почти остановилось. А всему нет, нет, до да 5 стали попадаться плавающие рогатые сюрпризы, расстреливаемые с мелких орудий. Затем один из соколов кантузела. Стальной трос стрела зацепил минрепс совсем рядом с бортом, рвануло. 240-тонное су дёнышко едва не перевернулось. Остановились машины, лопнули какие-то трубки. Выхлестнув горячечное облако пара, Минаносец взяли на буксир, отводя в тыл. Рождественский не разозлился, скорее расстроился. В досаде стукнул кулаком по фальшборту, шипя бранью, наверное, уже от боли в кулаке, больше понася японцев. Так и знал, что злокозненные макаки нашпигуют залив по полной, чем попало. Медленно. Медленно идём. С учетом, что вражеские канонерки оказывают уж совсем мизерное сопротивление. Что там у японцев из водоплавающего осталось? Обстановка была вполне стабильной. Да и на данный момент в прицелах наблюдалось почти не получившее ни одного попадания канонерка Акаги. Маячили Майя и пара вспомогательных крейсеров, подошедших совсем недавно. Но эти вообще не принимали участие в бою. Держась вне зоны покрытия русской артиллерии, практически на самой границе. Я, в принципе, уже в менее, чем пределе дальности для 305-миллиметровых орудий, были причалы коммерческого порта и всё ещё поддымливающий чин Иена, который в виду опасности, стронулся с места, намереваясь скрыться в бухте Виктория. Видимо, туда на внутренний рейд или другие портовые закоулки были отведены и остальные уцелевшие японские суда. Пожалуй, средним калибром до чинн-ен дотянемся. Примерно прикинул расстояние Рождественский. Но попасть будет трудно. Смысл снаряды метать. Переведя бинокль правее, к выходу в бухты Джонок и Хуноэза Адмирал заметил отступивший к острову Хэнд крейсер Сайен в компании с какой-то заскорузлой посудиной и гофельной шхуной. Еще в поле зрения попались какие-то обшарпанные пароходы, больше похожие на вспомогательные крейсера и жмущиеся к северной стороне залива низкие силуэты миноносцев, готовящиеся к прорыву. Ник псам не разобрать. Далеко. Однако весь этот старый хлам смехотворен в удержании итальянванской позиции. Медленная агония. Сделал заключение Зеновий Петрович. На слишком медленная, провозгласил уже вслух, чтобы его услышали остальные офицеры. Косился на небо, смахивая с алба ещё к мелкие капли дождя. Пока протралим, пока доколотим, перетопим. Чёрт возьня, машиная. После 18.00 по местному времени, так и не добив поредевшие остатки противостоящих им сил, запнувшись на тралении, русские стали выводить свои корабли из залива. Готовые уже сегодня умереть японские моряки воздавали хвалу богам за отсрочку Таокао уже знал, что этот день был последним. По полученным сведениям, генерал Ноги отказался от своих бесплодных попыток штурма. Его армия отходила, оставив прикрытия сводный усиленный полк. Спеша миноватчить четырёхкилометровое игольное ушко Удзыньжоу, пытаясь спасти обозы склады, накопленные в дальнем Но это уже было окончательно ясно. Большую часть всего этого добра, что так упорно свозилось судами из Метрополии, придётся уничтожить. Катаока, собрав воедино все данные, выслушав доклады командиров уцелевших и полууцелевших кораблей, смысла в завтрашнем артиллерийском сопротивлении русским не усматривал. Полууцелевшими Вице-адмирал посчитал лишённые хода или адекватного хода корабли: Мацусиму, крейсер третьего ранга Саян, канлодку Чокай, вообще не принимавшую участие в бою по причине поломки машин, в том числе один из вспомогательных крейсеров. Время их жизни, применяясь они даже в качестве неподвижных огневых точек береговой защиты, исчислялось минутами. Невысокими оставались боевые показатели и у других судов, но они хотя бы были на ходу. Завтра всё будет кончено, совершенно спокойно, со свойственным японским фатализмом вывел командующий обороной итальян湾ского залива. Весь инвалидный отряд не продержится против Бородинца и Часа. Минами их тоже уже не задержать. После недолгих размышлений Катаока решает вывести из-под удара все, что можно, что еще представляет хоть какую-то боевую ценность, обосновав. Что ни говори, но Чин Иен все-таки остается броненосцем. Лишенный большинства артиллерии, он еще подлежит ремонту, перевооружению, как и израненной Хасидате. Армии и гибель этих кораблей — Гибель их экипажей поможет не намного. Вообще будет бессмысленно. Офицеры молча выражали своё согласие, вытянувшись перед адмиралом, маленьким, сухоньким, но необычайно упрямым командующим забавным флотом. Вывод кораблей ночью резервным, а теперь аварийным, проходом в системе заграждений в северной части залива вдоль материковой береговой линии. М многим виделся делом рискованным. И пусть зажжённые на побережье вешковые ориентиры не позволят сойти с форватера, но ночь есть ночь. Этой ночью при попытке постановки дополнительных заслонов подорвалось на собственных минах судно-заградитель. Наверняка подозрительные огни на берегу привлекут внимание противника. И тогда медленные и осторожно бредущие форватерам суда окажутся под дулами в досягаемости русских пушек с Норд-Сен-Шантау. О боги, в последнее время к нам не столь благосклонны, читал мысли подчинённых адмирал. Однако попытаться мы должны. Распустив офицеров, выйдя на мостик, Катаока взглянул в сторону берега. В порту у складов горели десятки огней, стоял шум. Копошилось муравьиное движение людей. Армия спешила эвакуировать свои запасы. Все они успеют. Мысль в адмиральской голове отрешенна, почти ленива, даром что повторялась, будто оправдываясь. Завтра уже, после одиннадцати... Русские корабли начнут обстрел отступающие из-под стен рёдзюн армии. Что я и могу сделать для ноги это утопить всё бесполезное в узостях и форваторах заливов Джанок и Хуноэза. А что не дотащить и туда, в бухте Виктория. Так, по крайней мере, Русские не смогут расстреливать японские войска изменья дальнобойной артиллерии и канонерок. Бородинцев это касается в меньшей мере. Однако расстрел стволов кораблей линии станет небольшим, но успокоением совести. Стоял вопрос: что дальше? Собственно, мыслями вице-адмирал уже был там. У той группы островов, что Хайхатиро-Того явочным порядком превратил из временной стоянки в мобильную базу флота. Элиоты. Карта с секретами периметра обороны лежала перед глазами на столе. Еще сорок восемь часов назад Катаока был уверен, что Талиенванский залив он сможет держать не менее недели. вместе с тем, что враг проявил не такую, чтобы настойчивость, но методичность. И это пошагово издавало повод думать, что завтра русские планомерно довершат дело в заливе, и уж на следующий, возможно, последующий день явятся к Элиотам. Или вообще не явятся к Элиотам. Дозоры и сигнальщики Брандвахты ни разу не заметили появления вражеских разведчиков в Близзар архипелага. Это давало некие надежды, но и подозрения, с чего бы. Сама позиция Элиот, россыпь островов с неизвестными промерами глубин, разноплановыми линиями минных и боновых заграждений, оправдана считалась японскими стратегоми более сложной. запутанной целью, нежели тот же Таллинн-Ванский залив. Конечно, у них и мысли возникнуть не могло, что у Рождественского окажутся весьма подробные планы минно-артиллерийской обороны островов. Планы, добавим лирики, когда-то потом выложенные безжизненными цифр и фотографиями в мировую сеть интернета и просочившиеся порталом сквозь года, гадали обратно к живым, реальным местам действия. Однако долой лирику непознанных загадок. Вернёмся к этим самым местам действия. Если уж по-честному, Катаока был уже словно загипнотизирован избежностью потери и этой позиции, которую всегда и по праву считал временной. Действительно, что с тоянкой Даже те батареи, рассредоточенные на некоторых островах группы, были рассчитаны на отражение не более чем миноносов. Выстоять против крупных кораблей с последующей высадкой десанта они были не в состоянии. А большие контраргументы, закованные в броню калибра Сансея Хайхатиро, ныне находились в ремонтных доках, за вычетом тех, что возлежали на дне. упрямство. Именно за собственное упрямство держался вице-адмирал, не желая терять оперативный форпост, стоивший стольких усилий. Держать и будучи под боком у противника, продолжать досаждать ночными диверсионными рейдами к Порт-Артуру. И когда-нибудь на земле предков в нашу честь, нет. не договорил Не давёл мысль, вступив на зыбкую почву сию минутных слабостей и долга. Выбирая последнее, долг, строя планы, уже заглядывая вперёд, оценивая ходы поэтапного отступления, где первые решения свелись пока к простому: не оставлять их оходные транспорты и обеспечители в ловушке островного внутреннего бассейна, а увести окрыв в отдалённых материковых бухточках плоть до устья Ялу, а то и вовсе отправить к Чмульпо. Другие, понёсшие повреждения боевые корабли без всякого сомнения, должны уйти на ремонт в Метрополию. Спешно составленный приказ для капитанов транспортных судов убежал телеграфным кабелем на Элиоты. Сейчас же требовалась организация и вывод из залива назначенных судов. Дожидаясь ответных докладов о готовности каравана, Катаока тяжело привалился в кресле. Сон шел, сон валил с ног, но спать категорически было невозможно, нельзя. А неотпускающая ночь растянулась на долгие напряженные часы, двигаясь скрыто, Явно к короткой сумбурной стычке прорыва кораблей из залива. Успели ранее по-тихому уйти Авизо Яя-Яма и крейсер Хасидате. Погодя основным караваном на большую воду вышли два транспорта и вспомогательный крейсер. Следом неповоротливый утюг Чин-Иен вдруг напоролся на мину. Звук подрыва всполошил засевшие на островах вражеские батареи. Вспыхнули! Очертились дуги осветительных ракет. Озарило вспышками, обоюдной пальбой, неразберихой. Просевший за бортной водой Чин и Йен встрял на мели, перегородив фарватер, вынуждая повернуть остатки судов обратно, оставив в дрейфе подбитый пароход-угольщик. Чин и Йен ближе к утру сумели стащить. Вывели. Ушел. греньясь назад в залив. Теперь судьба его лечь на дно в бухте Хунуэза. Само собой такие глупости, как завтрашний бой окончательно повреждённого броненосца не обсуждались. Корабль затопили. Совершенно вымотанный катаока отбыл одним из миноносцев, уверенный, что пауза в сутки двое у него будет. Ошибался. Уже на завтра в дымке рассвета Брандвахта Элеота углядела пятитрубный крейсер, вне всякого сомнения Аскольд. В дымке рассвета, с самым рассветом уха Сантао уже громыхали орудия. Прямо с ходу происходила встречная высадка русского десанта и японских подкреплений.